Глава 1. Вильтранское королевство. Пятьдесят лет назад. Время приближалось к четырем утра, и небо на востоке уже начинало светлеть. Сумерки неприметно таяли, и где-то вдали заливался звонкими трелями первый утренний пересмешник, радостно приветствуя на рождающийся день. Впереди небольшого отряда по выложенной крупными каменными плитами дороги Ехал высокий, широкоплечий всадник на огромном вороном коне. Вершины далеких гор уже заолели, и перед ним открывался великолепный вид на замок, расположенный в живописной долине между мерцающими серебром озерами. Гордо восседающий на боевом коне герцог Толейн Орлейский возвращался не с пустыми руками. Целью его похода было очищение владений от внезапно появившихся приспешников зла пробравшись в логово темного сестринства и разобравшись с одержимыми культистами, он оставил в живых единственную, неотмеченную знаком бессны адептку. Она лежала на пропитанном кровью ковре перед алтарем, бесстыдно нагая и равнодушно ожидала своей участи. Лицо ее было так же спокойно и безмятежно, как и застывшее в неподвижности тело. Герцог приказал закутать ее в долгополый плащ связать и бросить в клетку он не стал терять времени на допрос лишившейся рассудка молодой женщины однако если бы он присмотрелся чуть внимательнее то наверняка бы заметил что выражение ее странных ярко зеленых глаз было далеко не безмятежным что-то зловещее и повелительное таилось в их бездонной глубине Но Толей не желал задерживаться ни минуты зная что его прекрасная марелла изнывает от напряжения и тревоги. Она наверняка уже ждет своего мужа у ворот замка. Утренний ветерок треплет ее золотые волосы, а прекрасные голубые глаза полный слез. Они поженились всего неделю назад, и лишь стечение обстоятельств заставило его ненадолго покинуть стены родного замка. Отказавшись от короны в пользу младшего брата, герцог не пожалел о своем решении. Самареллой Девушка неблагородного происхождения, Талейн был по-настоящему счастлив. Страстно полюбив ее, герцог Карлейский присягнул младшему брату и навсегда оставил королевские покои, перебравшись в небольшой замок Альтабес. Если бы не покушение на жизнь, приглощённая на их свадьбу, благородные читы арманских, то он бы не покинул любимую жену. На супругов напали в горах, и лишь чудом герцогу арманскому удалось отбиться от окруживших их людей в серых балахонах. Когда обезумевшая от ужаса сиятельная леди Арианна и ее израненный муж вернулись в замок, Талейн наскоро собрав отряд из 30 рыцарей выехал в южные горы. Он должен был сделать все, чтобы его семья и подданные чувствовали себя в безопасности, не допустить распространения темного культа на своих землях. Провожая взглядом любимую звезду, которая всегда последней покидала небо на рассвете, герцог улыбнулся. Он уже мысленно представлял себе, как ласкает и обнимает свою заждавшуюся, словно спустившуюся с небес склона, в любимую золотовласку. Стоило лишь пришпорить коня. "Милорд, прикажете дать пленнице воды?" с герцогом поравнялся юноша, совсем еще мальчишка, имя которого тален никак не мог вспомнить. "Не подходи к ней близко," Мой тебе совет. Всадник нахмурился и бросил тяжелый взгляд в сторону повозки, с большой железной клеткой, в которой на полу виднелась небольшая фигурка. Надо было заковать ее в цепи. Эти одержимые на все способны. Она выглядит совсем безобидной. Не унимался мальчишка, но герцог железной рукой схватил оцепеневшего парня за руку и сбросил его с седла на землю. Ты будешь слушаться и делать то, что прикажу я. Если ты окажешься рядом с пленницей, то я лично поставлю тебе клеймо предателя и брошу в подземелье. Ясно? Юноша честно пытался высвободиться из стальной хватки герцога, но встретив холодный взгляд одного из старших рыцарей, опустил голову и прошептал: "Да, ваша светлость". Горизонт уже вспыхнул ярким пламенем, и алый диск солнца медленно поднимался из-за гор, окрашивая гладь подступающего к замку озера в нежно-розовые оттенки. Единственные ворота замка были распахнуты настежь, и небольшой отряд проехал мимо выстроившихся вдоль мощёной дороги, снаряжённых в начищенные латы и кольчуги, стражников с алебардами в руках. Статный и красивый герцог Корлейский, одетый в сверкающую серебряную броню с золотой отделкой, спешился и распространяя вокруг себя сияние, подошел к преклонившему колено начальнику стражи Галу. Приветствую, друг мой. Встань. Воин повиновался, и Талейн, указав сторону повозки с клеткой, приказал: "Лично проследи, чтобы пленницу доставили в подземелье и заковали в цепи, и чтобы никаких происшествий гал". "Слушаюсь, ваша светлость", кивнул тот. Но герцог уже завороженно смотрел на приближающуюся леди Амареллу в кружевном нежно-розовом платье поверх которого развивалась фиолетовая накидка. Время словно остановилось для него, и пока она медленно шла ему навстречу, Тален хотел только одного прижать ее к своему сердцу и больше никогда не отпускать. Как же неотразимо прекрасна она была. За все последнее время не прошло ни часа, чтобы Герцог не вспоминал о своем сокровище. Как мог он не влюбиться в эту невероятно чувственную, ослепительную девушку? чарующий голос, который сейчас звучал не только в его ушах, но и в сердце. И герцог, глядя в прекрасные затуманившиеся голубые глаза своей жены, наклонился и прильнул к ее алым губам. Сзади раздался ироничный хриплый смех, заставив Талеянов вздрогнуть и оторваться от очаровательных уст своей возлюбленной. Его взгляд упал на лицо темной адептки которая стоя на коленях и с царапанными руками хваталась за прутье клетки. Неожиданно пришла в голову мысль, что она была бы красивой, если бы не странная безумная улыбка на бледном лице и опухшие красные веки. В этот раз что-то все же показалось герцогу неестественным в ее пустом бездумном взгляде. Он инстинктивно почувствовал, исходящую от пленницы угрозу и внимая голосу разума, выступил вперед, заслоняя Амареллу своей мощной фигурой. Завяжите ей рот и глаза, удвойте охрану, хрипло, не узнавая собственный голос, приказал Толейн. Адептка подняла руки, и лицо ее исказилось злорадной ухмылкой. Кто это мой герцог?» — раздался дрожащий голос его жены. Отвернувшись от проехавшей повозки, он обернулся к златовласой красавице. Одна из тёмных сестёр Пусть она тебя не волнует, любимая. Она под надежной охраной. Побледневшая от ужаса Марелла прошептала едва слышно: "У меня плохое предчувствие". Осторожно спускаясь в темноте по влажным ступеням, Тален следовал за галлом молча. Он должен был убедиться, что пленница мертва, как утверждал его верный слуга. Как же ей удалось покончить с собой, несмотря на связанные руки? Все это было очень странным, и Герцог никак не мог отделаться от какого-то зловещего ощущения беды. Видя его напряжение, Гал тихо произнес. "Успокойтесь, милорд, ведьма действительно мертва". "Это не ведьма, мой друг, и она что-то несет в себе, я чувствую". Странный шум, доносившийся внизу, прервал его размышления. До Доталейна долетел странный хриплый клекот и растаял в воздухе. Неприятно цокнув по нервам, перехватив фонарь у Гала, герцог в несколько прыжков достиг подножья лестницы и бросился в проход налево. Там он увидел тело рыцаря, распростертое в луже крови. Погибший лежал лицом вниз возле двери. Ярко-рыжие волосы разметались по грязному полу. Тот самый мальчишка. Таленс схватился за рукоять меча, вытащил его из ножен и сделал шаг вперед. Зарешоченная дверь в темную комнату была приоткрыта, и ему предстала страшная картина. Весь пол был залит кровью. Скорченные, бездыханные тела жертв лежали в самых разных позах. Герцога замутило от обрушившегося на него тяжелого запаха крови и выпотрошенных внутренностей. На секунду окружающий мир померк, а когда он очнулся, то почувствовал, как в шею впиваются раскаленные иглы. Сзади раздался ужасающий крик Гала, но нотален не мог сдвинуться с места. Острая боль, молнией пронзила позвоночник. и, Изрычав от боли, он упал на колени. Ледяные пальцы дрожали сами собой, и меч выпал из онемевшей руки, звонко ударившись о каменные плиты. Низкий хриплый голос послышался из глубины комнаты. "Можешь называть меня госпожой. Твоё тело и душа теперь принадлежат мне". Никогда, если ты тронешь Ама, прохрипел герцог Корлейский и тут же задохнулся отжавший горло горла холодной удавки. Ты сам заберешь ее жизнь после того, как я дам тебе имя. В глазах померкло, а в голове словно взорвалась вселенная, рассыпаясь на мириады светящихся точек. А потом, когда погасли последние яркие вспышки, герцога окружила темнота заполняя собой все пространство. И вместе с ней пришла невыносимая боль. Он бился и метался во мраке, пытаясь найти выход, но вскоре понял безвыходность своего положения. Здесь нечего было ждать, разве что неизбежной смерти. Но вот тьма рассеялась, и италян увидел свою жену. Она лежала в неестественной позе, словно сломанная кукла, и он услышал собственный крик. Это был крик ужаса, в котором смешались бессилие, безумие, страдание и боль.